Глава двадцать из которой явствует, что даже господин Прима Подрелли не в состоянии всего предвидеть. Одновременно с рассылкой копий своего доклада всем влиятельным органам печати, учреждениям и организациям Корнели Идув 27 февраля подал судье Теку Урсусу ходатайство об отмене вердикта присяжных ввиду несоответствия его данным дела. Он сопроводил свое ходатайство подробным и всесторонним разбором этих данных и всей обстановке предвзятости, в которой протекал процесс. К этому документу было приложено данное под присягой и надлежащим образом засвидетельствованное заявление одного из ближайших приятелей старшины присяжных Иеремии Прифа о том, что и без того было отлично известно судье. Иеремия Приф при открытии судебного заседания еще до того, как были представлены какие бы то ни было доказательства вины подсудимых, заявил в присутствии остальных присяжных «Этих красных молодчиков мы с Божьей помощью отправим к их працам 3 марта судья Тек Урсус объявил, что он оставляет ходатайство без последствий, как ничем не обоснованное. Если при оценке того или иного вывода, в силу которого был отвергнут пересмотр дела, я ошибся в своих суждениях, кротко заявил он Корнелию и Дуфу, вручая ему официальный текст отказа, а я вполне сознаю, что я только человек, то позвольте мне выразить уверенность, что Верховный суд Республики исправит в надлежащий срок эти ошибки». Так заявил судья Тек Урсус, потому что был уверен в обратном. Верховный суд, куда Идуф направил жалобу, не спешил с решением. Тем временем успели пройти выборы в муниципальные советы, принесшие немало разочарований господину Прима подрели и его политическим единомышленникам. Впрочем, уже на третий день после окончания Бакбукского процесса господин Падрели понял, что его планы таили в себе какой-то серьезный просчет. Его поразила страстность, с которой миллионы простых людей во всех уголках страны отнеслись к участи обоих осужденных. Всю жизнь считал господин Падрелли народ Аргентины унылым и серым человеческим стадом, живущим только интересами своего маленького убогого благополучия. Откуда же вдруг взялась у этого стада такая дерзость? Господин Прима Падрелли, очень умный, очень опытный и сведущий делец и политик, Так глубоко презирал свой народ, что и теперь, когда волна народного возмущения грозила опрокинуть все его расчеты, он все же склонен был искать причину этого огорчительного явления только в злонамеренных агитаторах, смутьянах, которым ни с того ни с сего привалила удача. Корнелий и Дуф – вот кто, по мнению господина Падрелли, в первую очередь испортил все дело. Мысль о том, что народным массам свойственно чувство социальной справедливости, казалась господину Падрелли такой же нелепой, как и мысль о том, что не вечен капиталистический строй. Не было в эти дни в стране ни одного человека, хоть сколько-нибудь интересующегося политикой, который не был бы заинтересован в деле Попфа и Анера. Коммунисты, левые социалисты, огромное большинство членов профсоюзов были убеждены, что оба осужденных невиновны. Умеренные социалисты и либералы стыдливо высказывались за пересмотр дела для того, чтобы рассеять основательные сомнения. Реакционеры с пеной у рта требовали казни бакбукских убийц. 18 членов парламента и 7 сенаторов выступили в своих палатах с запросами по поводу беззаконного приговора над Попфом и Анейро. Несмотря на отчаянное сопротивление реакционной части парламента и сената, была в результате бурных и продолжительных прений создана Объединенная комиссия для срочного и подробного ознакомления с делом по существу. Но реакционные члены комиссии – занялись обструкцией. По каждому самому ничтожному поводу они произносили многочасовые речи, собираясь немытьем-то катаньем сорвать работу комиссии. Только по вопросу о том, кому в ней быть председателем, высказались все восемь реакционных ее членов, причем каждый в среднем занял внимание комиссии на шесть часов. Один из них умудрился проговорить «девятнадцать с половиной часов». Он болтал все, что ему приходило в голову, рассказывал анекдоты, декламировал стихи, подробно вспоминал нелепейшие эпизоды из своего детства, даже пел романсы. А когда все другие источники обструкционного вдохновения были исчерпаны, он извлек из кармана потрепанную книжку детективного романа и не остановился, пока не огласил ее всю с начала до конца. После шести дней непрерывной дискуссии комиссия еще не кончила обсуждение порядка своей работы, и уже тогда всем стало ясно, что реакционеры не дадут ей выполнить возложенную на нее задачу. Так оно на деле и получилось. «Вся Аржантея раскололась на три лагеря», — писала столичная трибуна в номере от 14 марта. Одни считают Попфа и Анейра невиновными и пострадавшими за свои радикальные убеждения. Другие верят, что они виновны и должны понести наказание, и, наконец, Третьи находят, что все пропагандисты коммунизма и прочих радикальных идей в какой бы то ни было форме подлежат сожжению на костре, независимо от их деяний, как сжигались ведьмы в эпоху Средневековья. И вот этими последними воззрениями отнюдь не следует пренебрегать, ибо они являются действенным фактором в настоящем положении. Между тем... Вся Аргентина, из края в край, была охвачена митингами и демонстрациями протеста. Комитеты защиты Попфа и Анеро насчитывались уже не сотнями, а многими тысячами. Волны общественного протеста перевалили через границу страны и захлестнули весь мир. Один из крупнейших писателей современности телеграфировал газете прогрессивная Аржентея, спасите Попфа и Анейра, спасите их ради своей чести, ради чести ваших детей и нерожденных еще поколений». Парижский корреспондент реакционной «Деловой трибуны» в телеграмме от 18 марта сообщал, Здесь крепнет убеждение, что для международного престижа Аргентины было бы весьма полезно согласованное выступление соответствующих учреждений для предотвращения казни доктора Стефена Попфа и Санхо Анейра. Необычайный взрыв общественного мнения в Европе выдвигает вопрос, не лучше ли не казнить их, даже если они виновны. Сегодня, например, 12 руководящих парижских газет посвящают делу Попфа и Анейра в четыре раза больше места, чем провалу Международной морской конференции. Утром, 26 марта, Верховный суд решил, что приговор над Попфом Ионера вынесен согласно закону и поэтому должен остаться в силе. Вечером того же дня в номер бакбукской гостиницы «Астория», занимаемой Карнелием и Дуфом, пришли в крайне сметенном состоянии духа три работника местной больницы — доктор Астраляб, его ассистент и старшая хирургическая сестра. — Чем могу служить? — спросил их Эдуф. — Я только что от священника, — сказала хирургическая сестра. Эдуф посмотрел на нее с недоумением. — Я только что была у настоятеля кафедрального собора отца Франциска, — продолжала запинаясь хирургическая сестра. Я спросила его, как поступить человеку который клятвенно обещался преступнику сохранить в секрете его тайну, даже если от раскрытия тайны зависит спасение честного человека. Отец Франциск сказал, что клятва, ведущая к сохранению тайны преступления, не может быть признана законной, и соблюдение ее противоречит установлениям церкви. Ну, вот мы и пришли к вам. Двадцать седьмого утром во время обычного обхода доктор Остроляб в присутствии своего ассистента и старшей хирургической сестры спросил у выздоравливающего Букасуса, знает ли он, что Верховный суд утвердил приговор над Попфом и Анера. Букасус утвердительно кивнул головой. «Да, я еще вчера прочитал об этом в газете». Тогда остроляп спросил его, считает ли он правильным, что два невинных человека пойдут на казнь за преступление, которого они не совершали. Усуса глазки забегали по сторонам, и он прошептал, Тише, тише, нас могут услышать. Почему вы не отвечаете мне по существу? спросил его остроляп. Вы мне поклялись, вы ведь все трое мне поклялись. Плачущим голоском возвал к нему и остальным присутствующим Букасус. «Если бы я умер, тогда другое дело, но ведь я не умер». «Но так как же?» — повторил свой вопрос доктор Остроляп. «Вы должны мне вернуть мою бумагу, вот что, а если вы не вернете, я скажу, что вы ее подделали и что я ничего такого не говорил». «Но вы сами просили записать ваше заявление о том, что не Попф и Анейра, а именно вы совершили покушение на Манхема Бераими», — повысил голос доктор Астроляб и Букасус, опасливо поглядывая на чуть приоткрытую дверь, прошептал, «Ну тише же, ну и что, что просил? Думал, что умираю. А раз не умер, какой дурак будет сознаваться?» На этом разговор доктора Астроляба с Букасусом закончился. Находившийся за приоткрытой дверью присяжный стенограф, приведенный Корнелием и Дуфом в присутствии двух свидетелей, застенографировал эту беседу от слова до слова. Через час заявление Бука Суса, сделанные им в первый день его пребывания в больнице, и стенограмма последнего разговора были вместе с новым ходатайством вручены Корнелием и Дуфу, судье Теку Урсусу. Копии этих важнейших документов были переданы представителям печати. И через 2-3 часа в Аржантии и всех крупнейших городах мира вышли экстренные номера газет с текстами заявления и стенограммы, не оставлявшими никакого сомнения в полной невиновности Попфа и Анера. Теперь стало понятно, как это Букусусу удалось так вовремя наткнуться на раненого Бераими. почему вдруг ни с того ни с сего сгорел дом, в котором проживал доктор Попф, почему была Разгромлена его лаборатория. Конец марта и первые несколько дней апреля прошли в нетерпеливом ожидании нового решения судьи Урсуса. Вызывало удивление, что Бука Сус не арестован. Его только два раза посетил все тот же улыбающийся игривый Дан Папула, прибывший из Батога уже в качестве прокурора провинции. Кое-кто склонен был объяснять такое мягкое отношение к Сусу тем, что он формально все же находится на излечении, а гуманные законы Аржантеи не разрешают ареста лежачего больного. Однако 4 апреля к больнице святого Бенедикта подкатил тюремный автофургон. И несколькими минутами спустя два полицейских агента вывели помертвевшего от ужаса Суса под руки, впихнули его в фургон и укатили. 6 апреля телеграфные агентства разослали газетам сообщения прокурора провинции Батога Дана Папула об аресте жителя города Багбук некоего Букасуса по обвинению в ограблении пьяного торговца четыре с лишним года тому назад в городе Жужар. За Сусом действительно числился этот грешок. В свое время его судили, но оправдали за недостатком улик. Совсем на днях улики, убедительные и бесспорные, вдруг появились неизвестно откуда в распоряжении господина Папула. Новоиспеченному прокурору провинции не стоило особого труда убедить Бука -Суса, что ему выгоднее пойти под суд за ограбление пьяного, нежели за убийство. Но это было выгодно и еще кое-кому потому что 8 апреля судья Тек Урсус вторично отказал в пересмотре приговора. Судья Урсус не счел возможным принять во внимание документы, предъявленные его высокоуважаемым коллегой господином Карнелием и Дуфом, так как показания уголовных преступников, а таким является находящиеся под ускоренным следствием налетчик Букасус, не могут опровергнуть показания многочисленных свидетелей, никогда и ничем не опороченных. Тем более, что заявление, якобы подписанное Букасусом левой рукой, не было своевременно и надлежащим законным образом заверено. К тому же опрошенный прокурором провинции Букасус категорически под присягой отрицает свою причастность к убийству Манхема Бераиме и происхождение приписываемого ему заявления не знает. Вечером 8 апреля... Весь мир с ужасом и отвращением узнал о новом решении судьи Урсуса. Колонны демонстрантов двинулись к зданиям аржентийских посольств и консульств, требуя прекратить беспримерное юридическое преступление, совершаемое Бакбукским судом. А с полудня 9 апреля по призыву Аржентийской Федерации профсоюзов началась всеобщая забастовка.